Глава 19. Марина, как и всегда, ворвалась в нашу размеренную жизнь, словно ураган. Мне пришлось ехать на КПП, чтобы встретить ее, ведь в поселке было принято предупреждать о визитах. Подруга не растерялась, поэтому ожидала меня на въезде, кокетничая со старшим по охране. Тот оказался оборотнем и буквально пожирал ее взором а мне было понятно, что женщине не отвертеться от третьего замужества, ведь пару он точно не отпустил бы. Я не знала, почему осознала все с первого взгляда, но четкая уверенность в этом была. «Анна Юрьевна, запишите мой номер, пожалуйста, и номер дежурных КПП, чтобы в следующий раз предупреждать о гостях», попросил меня мужчина, отрывая взгляд от подруги. «Как вас записать?» – уточнила я у него. «Кирилл Владимирович!» «Хорошо. Извините, я не подумала об этом. Ничего страшного. Вам мяса свежего не нужно?» «Предложил он. Нам все нужно. Шашлыки никто не отменял. Промурлыкала Марина, продолжая строить ему глазки. Тогда я загляну к вам попозже. Доброго дня!» Когда мы доехали до дома, то она вышла из машины и с видом знатока осмотрелась. «Хорошее наследство!» Я знала, что не может все время так не вести, как тебе. Не особо мне и повезло. Идем в дом. Что-то случилось? Болезнь? Встревожилась женщина, схватив меня за руку. Нет. Вернее, не знаю. Давай по порядку. Предложила ей. Давай уже сразу. Ответила мне. А я усадила ее на кухне и налила свежего чая. Может, начну с конца? Я беременна. Близнецами, но от женатого человека. «Врачи смогут сохранить беременность?» Взволнованно спросила Марина, сжимая мне ладонь и пропуская мимо ушей последние слова. «Шанс есть, причем достаточно большой». «Ну и забей на всех!» «Он знает?» «Нет», — Прогнала, как только узнала, что женат. Там еще и ребенок. Всхлипнула я, а слезы сами навернулись на глаза. «А ревешь что?» Задала вопрос она, нахмурившись и рассматривая меня. «Я не знаю, что мне делать и как быть. Так не ной, разберемся. Где мужчина моей мечты?» Дрыхнет, полночи за компом просидел. Сейчас проснется и на речку мотает. «Здесь есть речка?» «Я тоже хочу!» Я там даже и не была ни разу, как-то не собралась, осознала я. «Ну ты даешь! Сиднем сидишь!» а рядом лес, ягоды, речка. Ладно, я займусь тобой, но сначала пойду и чмокну своего крестника». Приняла решение женщина и ушла в указанную мной сторону, после чего послышался голос Стаса и ее воркование. Пройдя через два брака, Марина не нажила собственных детей, поэтому отрывалась на моем сыне, балуя его вниманием и подарками. «Подрос, загорел, мужик растет». Мечтательно произнесла она, когда вернулась. Теперь давай с самого начала. Что ж, про больницу ты знаешь. Я вернулась оттуда и сорвалась. Ведь на меня так даже муж никогда не смотрел. Сама знаешь, как это бывает. И тут он весь такой красивый стоит и поедает глазами. Потом пришла его жена и сказала, что не отдаст, мол, ребенок у них маленький. Пожаловалась я, продолжая тихо плакать, И выплескивать накопившееся. Он хоть что-то сказал в оправдание. Спросила подруга, прижимая меня к своей большой груди и поглаживая по спине. Сказал, что не любит ее и женился из-за сына. А вчера говорил, что подал на развод и ребенка к себе заберет. Ну и отлично. Еще у него брат. Он тоже. Пробормотала я и совсем разревелась, не подобрав необходимых слов. С ним. «Тоже?» – поразилась она. «Нет, но нравится. Он говорил, что его тянет ко мне, а потом пришла женщина и сказала, что беременна от него, заикаясь и всхлипывая, поведала ей. Странно. И оба друг о друге знают. Да, они братья. Тут нужно провести расследование, хотя я бы дала шанс отцу детей, а второй по боку. Не ной, тебе вредно». Успокоила она меня. Вскоре я напилась успокоительного чая, а Марина быстро перевела разговор на мой развод, в красках описывая, что вытворял и говорил мой бывший супруг. Мы посмеялись над ним, и как только проснулся Стас, собрали корзинку для пикника и отправились на речку. Купальника у меня не нашлось, поэтому я решила обойтись шортами и спортивным топом. Доехав до берега небольшой и спокойной реки, Мы оставили машину неподалеку, а затем расположились под деревьями. Народу оказалось немного, но преобладала молодежь. Аня, нам надо поговорить! Окликнул меня Влад, который стоял на берегу, когда я выходила из воды. Он обжег меня взглядом, рассматривая оголенные участки моего тела, поэтому я покраснела и быстро схватила полотенце, укрывая себя от него. Не думаю, что это уместно, тем более у тебя скоро свадьба заявила ему, откинув непослушную прядь с лица и взглянув в его сторону. «Мои губы моментально пересохли и заныли, когда мне вспомнился наш поцелуй, поэтому я быстро разорвала с ним зрительный контакт и отвернулась. Никакой свадьбы не будет. Она поняла, что я не вернусь к ней, поэтому слгала, сопоставив факты и специально придя к тебе». Терпеливо пояснил мужчина, а я подняла глаза, читая в его взгляде тоску. Внезапно решившись, он шагнул ко мне и прижал к себе. «Я не могу без тебя. Мне никто не нужен. Поэтому не гони», — сказал оборотень, словно бы принюхиваясь и еще крепче меня к себе прижимая. «Когда ты собиралась ему о всем рассказать?» «Не знаю. А как же ты?» — уточнила у него и испуганно замерла, понимая, что он узнал о беременности. «Я останусь, равно как и он. Решать тебе?» Мы оба твои. Скажешь ему? Сама. Он имеет право узнать это от тебя. Он бережно прижимал меня к себе. Спасибо. Это правда, что она обманула про ребенка? Уткнулась ему в плечо. Не совсем так. Она беременна, но не от меня. Просто не знает, что я волк и могу чувствовать, являюсь ли отцом. Твои дети пахнут для меня как свои, поэтому они будут и моими вернее, нашими общими. Проговорил он, поглаживая мою спину, отчего кожа под его рукой словно бы горела. На нас смотрят. Пискнула я и попыталась отодвинуться. «Пусть все знают, что ты моя», заявил Влад, поднимая мое лицо за подбородок и нежно целуя, точно показывая мне все, что еще не успел сказать.